Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названием. Хорошо детям в этом селе. Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, золотистыми волосиками на загорелых ногах. Он уже стесняется, когда я его целую при других ребятах. Он собирает марки и презирает Витьку Котелкова за то, что тот плакал. «И я бедает маме!» Он переписывается с отцом. И очень странно. Время от времени папа передает ему привет от какой-то тетеньки по имени Варя. Она старая? Нет, молодая. А чего она кланяется? Познакомиться хочет? Наверное. Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах. В ясный день издалека видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы в между кладбищем и дорогой за которые бесконечные, тёмно-зелёные, светло-зелёные, простираются поля и поля. Мы в тени между кустами дикой малины. А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла. Совсем молодая. О чём думает он, срывая травинку, по которой ползёт и вдруг взлетает майский жучок. А дядя Саня был похож на маму? Был. Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины, а поодаль сидит, косясь, равнодушная, постылая Санина смерть. Вперед, вперед, не оглядываясь, не вспоминая. Лето 1942 года. Лагерь худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши. Метро такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар, дети и няни, сивцев-вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома с высоко поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница. Медная дощечка на двери. Профессор Валентин Николаевич Жуков. Ого, профессор! Это новость! Я звоню, стучу, дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге. Разумеется, я сразу узнал его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенным вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову на бок и поморгать, когда я спросила, «Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?» Кто же другой мог так оглушительно заорать, наброситься на меня и неловко поцеловать куда-то в ухо и при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала? «Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!» Он подхватил мой чемодан, и мы пошли, Куда же, если не в кухню вообще? Ту самую, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что превратилась эта старинная уютная кухня? Какие-то плетенки с кашей стояли на столе. Пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах. Валя взял меня за руки. «Все знаю, все». У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками. «Дорогой друг, дорогой Саня, но ведь есть надежда. Иван Палыч читал мне твое письмо. Мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются, очень». Я сказала, «Да, многие». И он снова обнял меня. «И я тебя никуда не пущу», — энергично сказал он. Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлович сказал, что ты приедешь. Э, «Здесь надо помыть, да?» — нерешительно спросил он. Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться. «Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу, все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод». Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры, и это была превосходная мысль. Хотя бы потому, что какая-то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила. Так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему, потому что Кира без сомнения очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее ценные экземпляры. Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол, озабоченно сказал Валя. Так что главное все-таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и так далее. Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в военно-санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами, и он сказал очень серьезно. А вот это уже военная тайна. В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он пережег проклятый лимит, и свет выключили. Просто пришли и перерезали провод.